Сэмюэл Батлер, 1612-1680 годы, поэт-сатирик, главное произведение которого, героикомическая поэма «Гудебрас», 1663-1678 годы, представляет собой своеобразное подражание Дон Кихоту Сервантеса. В ней высмеивается английское пуританство в образах педантичного и самодовольного пресвитерианского судьи сэра Гудибраса и его оруженосца, клерка-крючкотвора и лицемера Ральфа. Батлер издевается над алчностью пуритан, их религиозной нетерпимостью, ханжеством и напыщенностью. Гудибрас. Отрывок. себе разумен и учен подстать и веру выбрал он был из пресвятерьян горячих из секты тех святож бродячих что ощутить нам дали всласть воинствующей церкви власть свои отстаивая взгляды патристикою канонады, при спорах вход пуская град, мушкет на сабельных цитат и завершая диспут всякий путем апостольской атаки, а буйство стали и огня реформы Божьей Церкви меня. Реформой истинной и вечной, поскольку можно бесконечно о вере диспуты вести и к единению не прийти. Злость и сварливость – вот приметы тех, кто привержен к секте этой. Все не по ним, все им не так. Их своре нужен лишь пустяк, чтобы в драку устремились рьяно, они как псы или обезьяны. Всегда не им тот, кто не на их манер живет. Они ведь сами так греховны, что все у них в грехах виновны. Вражда ко всем в них так сильна, что и в молитвах их слышна. Они чего себе желают, того другим не дозволяют. Свободу совести им дай, но остальных ее лишай. Они одни, господни чада, все прочие – исчадья ада. Перевод Полины Владимировны Мелковой. Милкова Полина Владимировна родилась в 1911 году. Поэтесса-переводчица переводит в основном драматические произведения с английского и немецкого. Ее наиболее крупные работы – пьесы Шекспира, «Укращение строптивы и много шума из ничего», «Тимон Афинский», «Цимбелин», «Бена Джонсона», «Бомонта» и «Флетчера», «Хейвуда», «Опера нищего Гея», Потонувший колокол Гауптмана переводила также стихотворение Вальтера Скотта.